Началась Отечественная война 1812 года. На борьбу с французами поднялся весь народ. В Тамбовской губернии, как и по всей России, создавались ополчения для защиты Отечества. На губернском собрании дворянства, в котором Федор Федорович не смог принять участие, он был избран большинством голосов начальником внутреннего Тамбовского ополчения. Предводитель дворянства писал ему «Долговременная опытность службы вашей и отличные усердие пред престолом российской державы, вами доказанные, да подадут дворянству твердые способы к ревностным подвигам на пользу общую, да подвигнут всех к благодетельным пожертвованиям и да вдохнут готовность в сердце каждого принять участие к спасению Отечества». За благосклонное, доброе обо мне мнение и за честь сделанную приношу всепокорнейшую мою благодарность, ответил адмирал. С отличным усердием и ревностью желал бы я принять на себя сию должность и служить отечеству, но с крайним сожалением, за болезнью и великой слабостью здоровья, принять ее на себя и исполнить никак не в состоянии и не могу. Но между тем, вместе с Тёмниковским соборным а Асинкритом Ивановым, он устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание. Две тысячи рублей им было внесено на формирование первого Тамбовского пехотного полка. Все, что имел, отдал на вспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага. Еще в 1803 году им были внесены 20 тысяч рублей в опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома. Теперь он всю сумму, причитающимися на нее процентами, передал в пользу разоренных войной. «Я давно имел желание все сие деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим жилищ, одежды и пропитания». Не только крестьяне окрестных деревень и жители города Тёмниково, но и из отдалённых мест приезжали к нему многие. Сострадальцами, решившимся имущество делился он тем, что имел, обременённых скорбью и унынием, утешал непоколебимой надеждою на благость небесного промысла. «Не отчаивайтесь», — говорил он, — «сии грозные бури обратятся к славе России». Вера... Любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить. Не страшусь смерти. Желаю только увидеть новую славу любезного Отечества. Остаток дней своих По словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года, октября второго дня, и погребен по желанию его в монастыре, подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия, иеромонаха Феодора, по фамилии Ушакова же». Отпевал Федора Федоровича в Спасо-Преображенской церкви города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, который за день до кончины праведника в праздник покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы принимал его последнюю исповедь и причащал святых тайн. Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города Его хотели положить на подводу, но народ продолжал нести его до самой сыноксарской обители. Там встретила благоверного воина Федора монастырское братья. Федор Федорович был погребен у стены соборного храма рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им отныне вместе навеки. После праведной кончины Фёдора Федоровича прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном Отечестве. Его заветами жили русские воины и флотоводцы. Ученики и продолжатели его идей и идеалов приумножили славу русского флота». Когда наступили времена гонений на русскую православную церковь, Саноксарский монастырь, где упокоился Федор Федорович, был закрыт. Часовня, выстроенная над его могилой, была до основания разрушена. Честные его останки в 1930-е годы были осквернены безбожниками. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Воинская слава Фёдора Федоровича Ушакова была вспомянуто. Имя его, наряду с именами святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского и великого русского полководца Александра Суворова, вдохновляло к подвигу защитников Родины. Были учреждены орден и медаль адмирала Ушакова, которые стали высшими наградами для воинов-моряков. Отныне могила Федора Ушакова и, как следствие, весь Санаксарский монастырь находились под присмотром государственной власти, и это предотвратило разрушение чтимой праведником обители. В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Почитание святого праведника год от года возрастало. На его могиле служились панихиды, многочисленные паломники, духовенство, монашествующие, благочестивые миряне, среди которых часто можно было видеть воинов-моряков, приходили поклониться Федору Федоровичу Ушакову, светлый облик которого оказался необычайно близок и воинству, и народу. Побуждая к столь же ревностному служению военному и гражданскому, дабы увидеть новую славу любезного Отечества. Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви, внимательно изучив его подвижнические труды в служении Отечеству, благочестивую жизнь, праведность, милосердие и самоотверженный подвиг благотворительности, не нашла препятствий к канонизации И в декабре 2000 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил прославить адмирала российского флота Феодора Ушакова в лике праведных святых Саранской епархии. В 2004 году на архиерейском соборе Русской Православной Церкви адмирал российского флота Феодор Ушаков был причислен к лику всероссийских святых. И днями его памяти стали 5 августа и 15 октября. В 2006 году в Саранске был освящен храм во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. Российский флот, боголюбивое российское воинство, обрели небесного предстателя и ходатая пред престолом Божиим, о многострадальном Отечестве нашем».